Тридцать четвертая серия. Он уже не слушал ее. Погладил жернушкой самый большой колокол. Неизвестный металл запел так глубоко и чисто, столько в звуке страдания заключено было. что от неожиданности у Роджера сердце перехватило. «Что ты!» — вскричал Алина. «Нельзя! Отстань!» Он ее слегка оттолкнул и еще раз коснулся большого колокола, на этот раз нежнее. А потом другой погладил поменьше, а затем третий, четвертый, а потом рука сама стала выбирать. И такой красоты песня полилась на монастырские стены. Такая благодать проливалась, что слёзы потекли из глаз Ронджеро. Пение уже не останавливало его, а тоже плакало, но не только из-за божественной музыки, Но и горда была тем, кто эту музыку создает. А он все играл и играл, пока душа не опустела. Засунул палочку в чехол и увидел под колокольней всех обитателей монастыря. Хлебопека тети Маша заливалась слезами, А глаза монахов и их настоятеля блестели снизу, как драгоценные камни. И только слабоумный Вадик тренькал в звонок своего велосипеда и приговаривал: "Выборг к поеду, Выборг!" А потом настоятель что-то долго говорил Роджеру. Переводчик куда-то сгинул, а Лийна угадывала лишь отдельные слова. «Душа!» — восклицал отец Михаил. «Одаренность! Божественность!» Он крестился и даже подался вперед, чтобы обнять Роджера, но тот уклонился. Костаки уже пришел в себя, злился на свой чувственный порыв. Да еще это да, он раздражал треньканьем велосипедный звонок. Отец Михаил все говорил, Лийна пыталась переводить, Роджеру хотелось попить чистой минеральной водички. Финка затрясла его за рукав. Настоятель предлагает тебе к схимнику сходить. Кто это? Это монах, который уже 5 лет живёт в полном одиночестве. Ему приносят только немного хлеба, соли и чая, оставляют у порога. Остальное он сам добывает. Роджер поразмыслил немного и понял, что ему интересно взглянуть на человека, который провёл в добровольном одиночестве годы. И они пошли через вековой сосновый лес к краю острова. Отец Михаил и англичанин Роджер Костаки. Всё остальную делегацию оставили на территории монастыря. Только Вадик крутил педалями своего велосипеда. Вслед им и приговаривал: "Выбор к поеду за красной водой". Микоясы они пришли. Возле небольшого рубленного домика, часть которого уходила под землю, сидел мужчина, заросший волосами и бородой, как первобытный. Одет он был в простую рубаху, несмотря на холод, а на груди его блестел латунный крест. В руках скимник держал огромный топор и точил его какой-то железякой. Надраивает, подумал Роджер про крест. Пятый отец Филагри представил устоявшийся скимника, сам троикратно поцеловался с ним и к руке приложился. А это наш гость из Англии. Как вас зовут? спросил отец Филагри по-английски. Роджер Костаки. Фамилия греческая. Да, мой отец был грехом. Роджер удивился, что заросший волосами субъект, швущий в одиночестве, говорит на его родном языке. Правда, говорит с чудовищным акцентом, но абсолютно правильно. С трудом Костаки скрыл свое удивление, обернулся на настоятеля, но того уже не было. «Вы играли на колоколах?» спросил схимник, вонзив топор в деревянную чурку. «Я». «У вас огромный талант. Хотите чаю?» «Вы разбираетесь в музыке?» «Когда-то я очень неплохо играл на аккордеоне», — ответил отец Филагрий. «Спасибо», — поблагодарил Костаки. «Большинство не способно оценить, талант ли у музыканта или просто умение брякать на том или ином инструменте. Вода из Ладоги?» Отец Филагри поднял голову и посмотрел из-под кустистых бровей на гостя. «Для чая!» — уточнил англичанин. «Ах, для чая! Да-да, конечно, другой здесь нет!» Неожиданно для самого себя Роджер согласился. Они вошли в жилище с химникой, и Костаки с удовольствием втянул в себя запах свежесрубленного дерева, смешанный с запахом ладана. Поглядел на небольшой иконостас, Мерцающий божественными ликами В свете лампады. Гудела печка, на которую схимник поставил чайник. Монах достал два граненых стакана И сопанул на дно по доброй горсти чая. «Вода в Ладоге хорошая, Думаю, что чище, чем в Темзе». «Вы протестант?» «Я был крещен», — ответил Роджер. Один раз был на исповеди. Неудачно. Они сели за стол, на котором выселась стопка книг. Прихлебнули из стаканов. Вас что-то мучает, поинтересовался отец Филагри. С чего вы взяли? В вас злоба чувствуется. Роджер густо покраснел, хотел было тотчас уйти от этого странного человека, но удержался. От вас повернул. сом пахнет, ответил он. Вы что, не моетесь? Странно удивился схимник. Рубаха свежая, стиранная. Он обнюхал себя и пожал плечами. Ну, может быть, на ваше усмотрение. Роджеро стало стыдно, и опять он захотел вскочить и уйти от схимника, который пребывал в состоянии полного покоя и даже не подозревал о другого несимпатий. Вы «Кого-то очень сильно любите», — вдруг проговорил отец Филагрии. «Сами того не знаете, а от того злоба у вас. Поймете, кому вы не изливаетесь любовью, и вся злоба уйдет, как вода в песок. Пейте чай». Роджер сидел над стаканом крепкого чая, слушал про собственную злобу и злился. «Какая любовь?» — думал он. «Что такое?» Он всю жизнь уповал на чувственную независимость и ощущал влечение лишь к музыке одной. А этот, как его схимник, утверждает, что в нем любовь большая, да еще не осознанная. Где, в каком месте эта любовь? С каким фонарем ее искать? «А что вы можете знать о любви?» – выдавил Роджер. «Сидите здесь в одиночестве, никого не любите и не живете, как того ваш Бог хотел». Как раз наоборот. Отец Филагри широко улыбнулся. Всё наоборот. Я люблю Господа, а потому уединился, чтобы ничто не мешало моему единению с ним. И что? Отвечает в взаимность? Важнее любить, чем быть любимым. У вас есть ответы на все вопросы? Ну каковы ваши вопросы? Роджер поглядел в маленькое окошко и увидел огромное солнце, парящее в серой воде Ладоги. "Я девственник", признался Кастаке. "Ну, какие ваши годы? Не то, что у меня возможности не было", пояснил Роджер. "Просто всё в моём организме противится соитию". На мерзоние вызывают женские половые органы. В лучшем случае я к ним отношусь с равнодушием. Саити это венец любви человеческой, самый богатый подарок Господа. Вам Господь, вероятно, отказал в всем даре. Вам? Мне всё было дано сполна, ответил схимник. Болезнь? поинтересовался родж. «Нет, мое тело в порядке. Все дело в украшении плоти, дабы не мешало чистоте помыслов к Господу». Монах перекрестился. «Ну, вам пора», — поднялся из-за стола отец Филагрии. «Темнеет». «А я не верю в Бога, зачем-то сказал Роджер». «Это не самое страшное», — заметил схимник, показывая гостю дорогу. «Что же самое страшное?» «Вы можете не верить». Но самое главное, чтобы Господь пребывал с вами, а суди по тому, как вы на колоколах играли. Прощайте. Роджер пошёл по тропинке к монастырю, думая о чём-то. Обернулся и крикнул: "А если это от дьявола?" Схимник вопрос не расслышал и скрылся в своём жилище. Роджер уже ждали, особенно волновала Слейн. Ну как, спрашивала она. Как? Да никак, ответил Роджер. А все уже на взлётной площадке, только мы вот с отцом Михаилом и монахи. Роджер вытащил из кармана чековую книжку и начертал на чеке четырёхзначную цифру, вырвал бумагу и протянул настоятелю: "Пусть фильтр для воды купит, а то почки сдохнут". Отец Михаил спрятал чек в глубине своих одежд и перекрестил вослед музыканта с его подругой. Они быстро шли к грохочущему вертолёту, пригибаясь, пока не скрылись в кабине. Наяривал на велосипедном звонке Вадик и кричал в догонку большой птице: "Выбор к поеду! Выбор!" К концу второго отделения Роджер вновь вспомнил о письме из Австрии. «Чего она опять выскочила?» – подумал музыкант и ответил. «Потому что последние семьдесят тактов он касался треугольника всего дважды. Соло не было, поэтому и отвлеченность всякие в голове». Наконец, балет. Гремлинов и гоблинов закончился. На сцену понесли цветы. Ромео кланялся так исстово, так жеманился при поклонах, что казалось сам Нуриев на авансцене, а не какой-нибудь коуч. Джульетта так же не отставала от своего партнёра, показывая в поклоне чудесную растяжку. Три раза выходили, причём когда аплодисменты уже заканчивались. На лишь какое-нибудь запоздалый хлопок зависал, они тут как тут. Хлопок и всё на поклон. А потом вся литовская труппа захлопала в ладоши за вальс, и на сцену вышел знаменитый русский танцовщик на пенсии. Теперь балетмейстер, балетмейстер Хриновый оценил Роджер И Миша присоединился к поклонным, кивал своей зеркальной лысиной туда и сюда. Ещё 15 минут эта гадость продолжалась, прежде чем музыкантам удалось попасть в свои гримёрные перед исполнением великого Шостаковича.